Стамерфильд отпрянул от трона, резко подняв клинок. И тогда мы поняли, что ошиблись. Волчица не собиралась убивать его. Ловко запрыгнув на сиденье, покрытое шкурами, она покорно легла, скрестив передние лапы, и устремила на Стаммерфельда взгляд любопытных черных глаз. Из воспоминаний Гидеона, заточенных в книгу и оставленных на хранение Стаммерфельдом. Глава. 12. Белая с кровью. На следующий день все старшеклассники разъехались по домам еще до обеда. Ника до последнего боялась выходить из комнаты, чтобы ненароком не встретиться с Маркелом, но, как оказалось, ее опасения были напрасны. Алекс покинул школу ни свет, ни заря, и даже для Марии это оказалось сюрпризом. По крайней мере, так она ответила раздосадованный Блодвинг. К назначенному времени... Главным воротом школы подъехал черный крайслер. Задняя дверь открылась, и Ника, с волнением сжимая в руках коробку с платьем, забралась в салон. Рад встрече! Михаил дарил ее теплой улыбкой. Как и в прошлый раз в Лондоне, мужчина был безупречно одет, и никто бы не усомнился в его аристократическом происхождении. Ника кивнула и водрузила коробку на сиденье между ними. В зеркале заднего вида она поймала добродушный взгляд светло-голубых глаз водителя, и в памяти мелькнули смутные очертания мужчины в строгом костюме. «Кто-то знакомый?» «Флейкман, можем ехать, дружище», — сказал Михаил водителю. Машина тронулась с места. Ника прижала рюкзак к себе и сцепила руки в замок, борясь с тревогой. — Опережая твой вопрос, — мягко сказал Михаил, когда автомобиль обогнул территорию школы и направился в сторону кладбища. — Нет, мы не поедем в огненную землю на машине. Фликман лишь довезет нас до портала. Но так как мы обязаны соблюдать осторожность, то надо показать, что стандартные средства передвижения нам не чужды. Ника неуверенно кивнула. «Портал? Недалеко?» Стук сердца набирал обороты. Несмотря на все, с чем ей пришлось столкнуться в последние месяцы, она до сих пор не верила в реальность таких фантастических вещей. В салоне было темно, и нос приятно ласкал запах свежего горного воздуха. Михаил тактично молчал, и Ника уставилась в окно, наблюдая за монотонным снежным пейзажем. Волнение усиливалось, и ей хотелось, чтобы автомобиль никогда не останавливался. Но спустя минут десять Фликман заглушил мотор и, улыбнувшись в зеркало заднего вида, произнес: «Мы на месте. Я вернусь через несколько часов». Мужчины пожали друг другу руки, затем Михаил взял коробку и вышел из машины. Не успела Ника схватиться за ручку, как дверь открылась. Несколько секунд Ника растерянно смотрела на протянутую руку, а затем вложила в нее свою ладонь, и вышла на мороз. Они стояли перед кладбищем, где Ника нашла бабушкин тайник. Снег окутал все на десятки миль вокруг и мягко искрился в свете наступающих сумерек, как будто намекая на предстоящее магическое чудо — прохождение через портал. С большим трудом ступая по сугробам, Ника и Михаил обогнули россыпь едва видневшихся макушек гранитных плит, и Ника бросила взгляд на надгробие, под которым Лидия спрятала книгу. «Может, спросить?» — подумала она, но быстро отмахнулась. «Не сейчас, еще будет время». Оказавшись у полосы деревьев, там, где умер Дэвис Джордан, они остановились, и Ника подавила вздох. Как будто лишь вчера он лежал на земле и из последних сил пытался указать на причину своей скорой смерти. «А что сейчас?» Снежное безмолвие И ни следа случившегося Только память двух человек О том, что было Внутри что-то кольнуло И Ника виновато потупила взгляд «Когда мы ступим в портал, не пугайся Уши может немного заложить от обилия звуков Но это быстро пройдет Просто двигайся вперед Договорились?» Спокойно проинструктировал Михаил Ника кивнула и затаив дыхание, наблюдала за мужчиной. Вытащив из кармана пальто маленький красный кругляж, похожий на пластиковую кнопку, он бросил его вперед, и эта странная вещица приклеилась к пустоте на уровне их глаз. В считанные секунды воздух вокруг нее едва заметно заискрился и превратился в подобие северного сияния, которому кто-то выкрутил яркость на минимум. Михаил посмотрел на Нико и улыбнулся ее растерянности. «Давай вместе». Ника без колебаний схватилась за его руку, и когда непонятная вещица «Пропуск» скользнула в свободную ладонь Михаила, они сделали шаг в неизвестность. В уши бил невообразимый гул. Голоса, гудки автомобилей, грохот, смех, крики, как будто кто-то на полную громкость включил сразу несколько телевизионных каналов. Ника крепче стиснула пальцы своего проводника — и едва успела закрыть глаза, как вдруг все прекратилось. Они оказались в незнакомом, но каком-то слишком обычном месте. Как же так? За спиной высокое кирпичное здание с башенками, увенчанное светящейся надписью, как ни странно на английском, «Железнодорожный вокзал». Впереди Парковка с автомобилями знакомых ей английских марок, а за ней выезд на широкую набережную, огибающую водоем и освещенную яркими вечерними огнями. Вокруг, как ни в чем не бывало, ходили самые обычные люди, одетые в простые одежды, с багажом в руках или просто таксисты в форме, ни на йоту не отличавшейся от формы лондонских коллег. И никто, казалось, не обратил внимания на внезапно появившуюся пару. Ника резко обернулась в надежде увидеть проход, который еще минуту назад открыл Михаил, но его и след простыл. Она в недоумении посмотрела на спутника. «Сядем в машину, и я все расскажу». Его губы дрогнули в улыбке. В этот момент один из водителей в черной фуражке добродушно махнул им рукой, и Михаил поспешил в его сторону. Ника ожидала очередной автомобиль представительского класса, но увидела обычное белое такси с узором-шашечкой по периметру. Воздержавшись от вопросов, она забралась на заднее сиденье. «Мы заедем не с парадного входа, чтобы не привлекать внимания, пояснил Михаил. «Весь транспорт династии отмечен специальными номерами, и нам бы не удалось приехать в замок незамеченными». «Значит, это был портал, да?» — выпалила Ника, как только автомобиль покинул парковку и взял курс на набережную. «И эта кнопка-ключ? Они у всех есть?» «Нет, только у членов династии и их приближенных, Совета, послов и кое-кого ещё», еще. с улыбкой произнес Михаил. «Рядовые жители Огненной Земли проходят через порталы, заручившись разрешением. Ну, с чем бы это сравнить?» «Виза!» — подсказала Ника. Да, верно. Но почему все такое... такое простое? А ты чего ожидала? Драконов? Ника смущенно пожала плечами. Я слышала про магические народы и все такое, и если честно, ожидала увидеть нечто другое. Ну, не знаю. Все на английском? Мы же в другом мире. Михаил рассмеялся. Кажется, любопытство Ники приводило его в восторг. Порталы в наше время, конечно, очень защищены и спрятаны от простых людей. Но бывают разные курьезные случаи. Поэтому все точки входов и выходов максимально приближены к обычному миру на случай, если человек из этого самого мира по тем или иным причинам провалится к нам. Ты удивишься, когда узнаешь, что мы мало чем отличаемся от мира, в котором ты выросла. По крайней мере... Та часть земли, на которой живут люди, не маги, то есть столица и близлежащие объекты, воспринимает это как город в Англии, в котором ты еще не была. Тогда зачем вообще отгораживаться, если здесь все то же, что и там? Далеко не все. Маркел говорил про эльфов, про какую-то полосу туманов и опасных существ. А что увидела она? Таксистов в фуражках. «Шашечки?» Чувствуя себя полной дурой, Ника уткнулась взглядом в окно. Набережная со всех сторон светилась яркими огнями, их такси ехало в потоке других машин, и в этом всем действительно не было ничего необычного. Простые люди, простые сигналы, дороги и воздух. Михаил предложил очень точное сравнение. Ника словно попала в другой город, такой же обычный, просто с незнакомыми улицами. «У нас есть магия», — продолжил Михаил. «Но она скрыта в глубине. Дальше, на севере, селения разных народов. Николас для них скорее партнер и добрый друг, пока обе стороны не мешают друг другу жить». «Но почему так?» — недоумевала Ника. «Уже долгие годы мы тратим очень много сил, чтобы сохранить магическую составляющую нашего мира», — ответил Михаил. Мы всячески оберегаем ее и не можем рисковать. Если магия будет рассредоточена повсюду, мы утратим ее рано или поздно. Но это глубокая философия, и прежде чем ты поймешь, о чем я говорю, тебе следует узнать множество другой, более простой информации. Ника скептически выгнула бровь, уверенная, что большей чуши еще никогда не слышала. А пособие есть? «Понимаю твою иронию. Хочешь изучить нас, прежде чем сделать выбор?» «Это невозможно. Сама знаешь, теория и практика совсем не сестры по своей сути». «Да какой выбор?» — едва не возмутилась Ника, но вдруг поняла, что попалась на крючок. «Она уже здесь. Ищет ответы на свои вопросы. Погружается, любопытствует, подвергает сомнению услышанное». И не сказать, что Ника так уж сильно противилась этому. Скорее, не ожидала, что пробудить интерес к родной земле окажется так просто. Свернув с набережной, машина набрала скорость, унося их вверх по гладкой, свободной от снега дороги. Ника цеплялась взглядом за макушки деревьев, замечала вымощенные темной плиткой дорожки для прогулок и не могла отделаться от чувства, что когда-то ходила здесь. Давно... В прошлой жизни. А может, и не она, а кто-то, кто жил в ее теле, владел разумом и побуждал на жестокость. Когда асфальт вдруг резко закончился, и автомобиль выехал на пустырь, Ника неосознанно затаила дыхание. Ни домов, ни деревьев, лишь кажущаяся бескрайняя грунтовая полоса, терявшаяся в клубах тумана. Нике даже показалось, что их накрыла внезапная снежная лавина. Она щурилась и тщетно пыталась разглядеть хоть что-то, а волнение набирало обороты. Так бывало раньше, в балетной школе, перед очередным выступлением. За сутки или того больше Ника места себе не находила или желала побыстрее оказаться на сцене. Девушка открыла было рот, чтобы задать Михаилу очередной вопрос, как вдруг сквозь туман проступило ограждение. Черное... Глухое, без единого проема и такое высокое, что казалось, будто оно тянется до самого неба. А затем, неожиданно, его части отползли в стороны, и взору предстал замок, в пух и прах разделавшись с ее показным равнодушием к происходящему. Ника охнула и невольно вытаращила глаза, прильнув к стеклу. Окутанный туманной дымкой, сияющий в свете тысячи огней, замок словно парил в воздухе. На первый взгляд аскетичный, из черного кирпича, с вытесанными из грубого камня колоннами, подпиравшими красные конусовидные крыши. Фасады с волнообразными, выпукло-вогнутыми конструкциями, лишь отдаленно напоминавшими лепнину, придавали этой торжественной мрачности движение и ритм, и крепость не устрашала — а вызывало волнение, трепет, восторг, желание преклонить колени, коснуться шершавых стен и замереть. И Ника впервые подумала о том, что чушь про баланс ада и рая, рассказанная бабушкой в детстве, а недавно повторенная Маркелом, могла оказаться правдой. Этот замок был темным, но не мертвым, величественным, но не высокомерным, И человек, которому он принадлежал, мог действительно стоять на границе между тем и этим мирами. От этой мысли Ника внезапно поежилась и, наконец, в полной мере осознала, что скоро увидит отца. Впервые за столько лет. Михаил вдруг легко коснулся ее плеча и коротко сжал его. Автомобиль проехал по мощенной темной плиткой дороге и остановился перед невзрачной дубовой дверью. Их встретили молчаливые охранники с каменными лицами в зеленой форме из брюк, камзола и высокой фуражки. Только когда Михаил и Ника подошли к порогу, один из стражей зашевелился и распахнул перед ними дверь. Безмолвный, ярко освещенный коридор с кирпичными стенами. Михаил прошел по нему к лестнице, упиравшейся в еще одну дверь. Они молча поднялись по ступеням, и Ника сделала глубокий вдох. Наравне с восхищением, захватившим ее от вида фасада замка, в груди поселилось неприятное чувство тревоги. Она здесь, в другом мире, в доме, где когда-то родилась и росла, где наверняка были люди из ее детства, где находятся отец и бабушка. Где скрыты ответы на вопросы, где все настолько незнакомое и чужое. Михаил с улыбкой открыл дверь, пропуская Нику вперед. Сжав лямку рюкзака, она переступила порог и, к своему удивлению, будто оказалась в другом мире. Снова широкий просторный коридор в благородных зеленых оттенках приглушенный свет бра на стенах ненавязчивый декор из темного дерева и мягкий ковролин под ногами это второй этаж пояснил михаил здесь и выше комнаты отдыха династии и всех высокопоставленных особ живущих в замке растерянно протянула ника и много их здесь живет михаил усмехнулся и аккуратно подтолкнул ее вперед «В основном воины алой розы», — сказал Михаил и, заметив округлившиеся глаза Ники, поспешил добавить. «Но они так заняты, что ты даже и не увидишь никого, если будешь спать по ночам». Ника сглотнула, неуверенная, что вообще когда-нибудь теперь уснет. Тем временем Михаил провел ее глубь коридора и остановился перед широкой дверью с блестящими кованными ручками. Здесь я тебя оставлю. Приводи себя в порядок, а через два часа встретимся на этом же месте. Михаил протянул Нике коробку с платьем и, склонив голову в знак прощания, удалился. Какое-то время Ника в растерянности смотрела ему вслед, а затем нажала на ручку двери. Неожиданно свет ударил в глаза, и она как будто оказалась в сцене из старинного фильма. Она сидела на кровати, огромной светлой кровати, и чувствовала себя такой маленькой и такой счастливой. И было так ярко, слишком ярко, непривычно. И смех знакомый, любимый, долгожданный. Она точно знала, что любила его, его обладателя. В теле этой маленькой девочки Ника повернула голову и увидела сияющие глаза изумруды. Ника заморгала. Ей потребовалось несколько секунд, чтобы вновь сфокусировать взгляд. Все та же комната, но уже не такая яркая. Безмолвная кровать посередине, без детей, без мальчика с зелеными глазами. «Его глазами... Что за чертовщина?» Ника машинально перевела взгляд на ручку двери, которую все еще сжимала, и резко отдернула руку. «Девочка моя! Моя прекрасная девочка!» Ника вздрогнула. Она увидела маленькую старушку в длинном сером переднике, спешащую к ней. Ника даже разглядеть ее толком не успела, как незнакомка заключила ее в объятия. «Какая же ты стала! Какая красивая!» В полном замешательстве Ника позволила себя обнимать и гладить. В нос ударил сладкий пряничный аромат, и Ника невольно выпустила из рук коробку с платьем. «Да Дорис...» Имя всплыло в памяти неожиданно и само собой слетело с языка. Как будто объятия женщины и ее запах напомнили о чем-то давно забытом. Как будто этот замок пытался достучаться до тех уголков памяти, которые кто-то усердно пытался скрыть. Да и посмотрю на тебя!» — шмыгнув носом, женщина отступила и принялась разглядывать Нику. Глаза у нее были круглые, очень светлые — «Красивая! Какая ты у меня красивая!» — восхищалась она. «А глазки-то синие! Я думала, с возрастом цвет поменяют! О, девочка моя!» Дорис вновь кинулась к ней и стиснула в объятиях. Ника обняла ее в ответ и, к своему удивлению, почувствовала угрызение совести за то, что не помнила, кем была Дорис, если ее и вправду так звали. «Когда Михаил сказал, что ты приедешь, я ушам своим не поверила», — заторотворила старушка, наконец отпустив Нику. «Ах, сколько раз я порывалась к тебе, сколько раз ругалась со всеми! Я же тебя крошкой еще на руках нянчила! Как же я переживала! До сих пор не могу простить твоему отцу, что отпустил тебя с этой дрянью!» Выпалив в последние слова, Дурис покраснела и прижала ладонь к рту. «Все в порядке!» Ника заставила себя улыбнуться. Я понимаю, о чем вы. О, ну и славно! Ребячески хихикнула женщина и, взяв Нику за руку, усадила на кровать. Расскажи мне, как ты жила? Ты вернешься домой? Как долго ты будешь здесь? Ника мысленно подавила вздох и скупо рассказала о том, чем занималась все эти годы. О балетной школе, об иностранных языках, которые давались ей с такой легкостью. О матери и о том, что благодаря ее зацикленности на своей личной жизни, у Ники было много времени на самореализацию. Дурис слушала ее широко распахнутыми глазами, и всякий раз с таким трепетом сжимала ее руку, что Ника вдруг ощутила укор совести за то, что так нагло кормит старушку стерильной правдой. А где Лидия? Я бы хотела увидеть ее, закончив с рассказом, тут же спросила девушка. «О, разве Николас не сказал тебе? Ей пришлось уехать на север по каким-то важным делам». Надежда получить ответы на свои вопросы вмиг разбилась. Ника поджала губы и разочарованно уставилась в пол. «Это самый настоящий заговор. Мало того, что она не навещала меня, так еще и уехала накануне первой за долгие годы встречи. Предательница!» Внутри все завибрировало от досады, И Ника едва удержалась, чтобы не пнуть ногой кровать. Дорис вновь обняла ее и ласково погладила по голове. Восхищение, вызванное перемещением в другой мир, атмосферой замка и радость от встречи с этой женщиной улетучились, а на смену пришли обида и разочарование. Чужачка, не стоило сюда ехать. Ой, какая же я эгоистка! Внезапно воскликнула Дорис. «Ты же, наверное, голодная. Давай я принесу тебе что-нибудь перекусить, а ты пока начинай готовиться к торжеству. Тебе нужна помощь? Наши девушки могут...» «Нет, не надо помощи». Дури просияла и заботливо коснулась губами ее лба. Ника смотрела ей вслед, мысленно пытаясь ухватиться за этот жест, ощутить его тепло, принять неожиданную заботу. Но вдруг поняла что не чувствует ничего. Огненный замок и огненный бал. Все представители элиты этих земель, те, кто жил в столице и окрестностях и не имел никакого отношения к магии, с самого января ждали приглашения. Это же так почетно — получить заветный конверт, подписанный самим правителем Николасом. «Поговаривают, что леди Эстбери, у которой муж сидит в совете правителя чуть ли не с пеленок, выделила отдельные покои, в которых хранит все приглашения», — рассказывал Михаил. «Впрочем, это неудивительно. Такие дамочки в жизни не переступали порог нашего замка, разве что в Новый год. Николас не жалует жен своих советников». «Совет...» Думала Ника, против воли воображая отца в окружении напыщенных лордов, собравшихся за круглым столом. Почему стол был круглым, а главное, как выглядел сам Николас, сказать она не могла. С фантазией у нее всегда было плохо. Ника и Михаил спустились в холл, когда последние прибывшие заходили в праздничный зал. Ника так нервничала, что даже по сторонам не смотрела. Шла, как принцесса на казнь. Спина прямая, плечи расправлены, нос задран вверх, не от гордости, а от страха. Совпадение или нет, но рукава ее струящегося платья, прикрывали плечи, волосы надежно спрятались под серебристым париком, а прорези в полумаске были такими маленькими, что пришлось бы подойти к ней вплотную, чтобы разглядеть цвет глаз. И впервые за долгое время, Несмотря на обуявший ее страх, Ника поняла, что может не прятаться. Она вправе выпрямиться и идти так, как ходила многие годы, пока жила с Ритой. «Она бы оценила», — вдруг мелькнуло в ее голове. «О, отец, каждый год отправляет приглашение Стефану Саквильскому, оклусу небесной земли». «Ну, а тот хоть и тайно наведывается к твоему отцу поплакаться в жилетку, лучше съест своего сына, чем у всех на виду переступит порог нашего замка», нашептывал ей Михаил, пока они пересекали сверкающий серебристыми огнями холл. Ника косилась наверх, жадно рассматривая диковинный потолок, под которым клубились черно-серые тучи. Ей даже показалось, что в этой части замка и крыши нет», Только настоящее небо, готовое вот-вот разразиться дождем, Но нет, тучи были не настоящие, но такие реалистичные. И что же он, этот Окулус? Почти. Окулус. Понятно. Почему Окулус? В основе нашего исконного языка латынь, где, как ты знаешь, Окулюс глаз-глаза но со своими адаптациями. «О, это долгая история. И если ты когда-нибудь захочешь погрузиться в языковедение земель...» Ника поджала губы, и Михаил запнулся. «Или ты про значение титула?» Она кивнула. «Правитель земли не управляет, а присматривает». «Хотя Стефан с этим не согласен. Он все думает, что имеет власть над ведьмами или...» Ника открыла рот, и мужчина ухмыльнулся. «Ладно, это сложно объяснить в двух словах. Главное, что Стефан каждый раз вместо себя отправляет очередного беднягу-придворного, а Николас в ответ шлет ему один из заготовленных конвертов с сожалениями». «Как дети малые!» — хмыкнула Ника, и Михаил рассмеялся. Этот год проходил в цветах черного серебра, под стать клубившимся под потолком тучам. От парадного входа до торжественного зала тянулась угольная ковровая дорожка, в конце которой стояли пара стражей в кипенно-белых камзолах. Пожалуй, самые светлые пятна во всем этом мрачном праздничном убранстве. А вот для гостей цветового дресс не было. И дамы не побоялись выделиться. Длинные приталенные или пышные платья всех цветов радуги, расшитые драгоценностями, украшенные перьями или же в стиле элегантного минимализма, с корсетами и без, в паре со шляпкой или диадемой. Они готовились к этому событию несколько месяцев и теперь жаждали блистать. Дамы шли, гордо задрав носы, Кокетливо поправляли ажурные маски, полностью скрывающие их бледные аристократические лица, и торжественно держали под руку своих кавалеров, облаченных в черные смокинги, с яркими акцентами на шее в виде бабочки или галстука, в тон платьем своих спутниц. Пары выстраивались в очередь перед стражниками, протягивали им приглашения, а когда в ответ получали поклоны и пожелания приятного вечера, не спеша проходили в зал. Ника и Михаил подошли к дверям и до них донеслась музыка — торжественная скрипка, дерзкая и резвая, разбавленная сдержанными звуками клавишных. «Я бы не хотел натравливать на тебя эту свору», — тихо сказал Михаил, взглядом указав на распахнутые двери. «Поэтому предлагаю тебе быть сегодня моей племянницей Аэлиной Кравской, если вдруг кто спросит». На самом деле ее не существует, поэтому, если тебе не удастся обойти стороной длинные носы наших дам, можешь на их вопросы плести все, что захочешь. Почту за честь, дядя! Рассмеялась Ника, признав наконец, что Михаил ей вообще-то нравится. Праздничный зал был огромный и идеально черный. Черные стены. Черные полы, черные перила балкона, тянущегося по периметру и заставленного небольшими черными столами и стульями, черная сцена, на которой расположился оркестр. Под потолком в сотнях резных подсвечников парили серебристые свечи. Такие же свечи прятались в специальных стеклянных конструкциях в хаотичном порядке, установленных по всему залу. Официанты, подобно стражам на входе, щеголяли в белых камзолах, элегантно лавируя с подносами между дамами в пестрых нарядах. Стильно и величественно. И Ника вдруг поймала себя на странные мысли о том, что сдержанный черный был не просто основным цветом этого вечера, но и намеком на оклуса Терра Игнис, призванного смирять разнообразных жителей своей земли. Интересно. «А какой наряд выбрала бы Рита для этого вечера?» От мысли о том, что ее мать когда-то посещала подобные балы, Ника поежилась и вдруг отметила, что из всех женщин она единственная облачилась в темное. И это не укрылось от внимания собравшихся. Когда они с Михаилом двинулись в вглубь зала, гости то и дело украдкой поглядывали в ее сторону. «Это не из-за цвета» шепнул Михаил, кивком поприветствовав какую-то пару. «Просто за последние десять лет я ни разу не появлялся с дамой, тем более с такой молодой». Ника подавила смешок. На сцену вышла женщина в длинном серебристом платье с вуалью на лице. Гости приветствовали ее сдержанными аплодисментами, и через несколько секунд она затянула оперную арию. Михаил повел Нику вверх по лестнице на балкон. Здесь было гораздо тише и спокойнее, чем на первом этаже. У стены, подальше от лестницы, за самым большим столом расположилась компания мужчин. Они пили вино и, судя по лицам, вели вовсе не непринужденную светскую беседу. Через пару столов от них сидела молодая пара. Высокий широкоплечий мужчина в черном фраке и женщина с яркими рыжими локонами на контрасте с розовым платьем, делающими ее голову похожей на пылающий факел. Мужчина держал свою спутницу за руку и при каждом ее слове нежно целовал в ладонь. Рекомендую присесть здесь, сказал Михаил, указывая на стол рядом с компанией мужчин. «Мне необходимо отлучиться. Буквально на десять минут». Он отодвинул стул, и Ника, пожав плечами, заняла предложенное место. Михаил поклонился и покинул балкон. Ника скучающим взглядом окинула этаж. Мужчины за соседним столом не удостоили ее вниманием. Оперная дива закончила первую композицию, и зрители искупали ее в восторженных аплодисментах. Кто-то крикнул «Браво!». «Будете что-то, мисс?» — к ней подошел официант с подносом, заставленным фужерами. «Благодарю». Ника взяла бокал с розовой жижей. Принюхалась, кажется, шампанское. Официант склонил голову и проплыл к следующему столику. Закинув ногу на ногу, Ника сделала щедрый глоток и вдруг поймала взгляд рыжей. Незнакомка задорно хихикнула, многозначительно посмотрев на ее кеды, и подняла бокал с шампанским в знак приветствия. Смущенно улыбнувшись, Ника отзеркалила ее жест. «Не веришь, что он притащит девчонку?» — Донесся сбоку мужской голос. «Это все слухи». «Слухами земля полнится, Дамор», — насмешливо ответил ему другой. «Николас в последнее время стал слишком скрытным». Ни с того ни с сего отправил Лидию подальше отсюда, якобы дела в горах Алтавра. Да какие там могут быть дела зимой? А если и так, почему нам не нужно знать об этом?» Ника откинулась на спинку стула и прислушалась. Боковым зрением она хорошо видела говоривших. За исключением возраста и комплекции, все мужчины за соседним столом выглядели совершенно одинаково. Черные костюмы с двубортными застежками, блестящие лакированные туфли, красные бабочки, поддерживающие высокие белые воротники рубашек и маленькие атласные маски, прикрывающие только глаза. Первый голос принадлежал некому домору, высокому сероглазому блондину. Длинные волнистые волосы были собраны в низкий хвост на затылке, скрывая уши. Выглядело это немного старомодно, особенно с учетом возраста мужчины. Ники показалось, что он самый молодой из всей компании. А вот обладателем второго голоса был самый тучный мужчина из всех, кого Ники приходилось встречать в жизни. Его гигантский живот едва помещался за столом, но костюм был явно сшит на заказ, потому что сидел на нем без единого натяга в выдающейся части тела. Вел он себя слишком вальяжно и высокомерно. Даже если Николас решил вернуть свою дочь, Что с того? Она законная наследница трона, спокойно произнес третий мужчина. Герман, этого следовало ожидать. Она ничто! Толстяк ударил кулаком по столу. Женщине править огненной землей? Уму непостижимо. Да в момент, когда ее распутные ноги коснутся престола, дьявол восстанет из ада и еще раз проклянет нас всех! «Не говори того, о чем не ведаешь», — понизив голос, рассудительно сказал третий. Ее мать была шлюха, это все знают», — заметил блондин Дамор таким тоном, будто сообщал прогноз погоды на завтра. «И девочка провела с ней всю жизнь, даже для нашей своевольной земли. Это позор». «Ты охренел?» Ника поперхнулась шампанским и поспешила приложить кулак к губам, чтобы заглушить кашель. «Знаете, дорогой мой друг», — поучительным тоном ответил третий мужчина, снимая маску с лица и устало потирая глаза. Стиснув зубы, Ника скосила на него взгляд. На вид ему было лет сорок, хотя, возможно, возраста прибавляли рытвины на лице, как после оспы. А в остальном он был самым обычным, с темными волосами и уставшими карими глазами. Но Ника мысленно поставила ему плюсик за то, что пытался осадить высокомерных засранцев. «Не ожидал от вас такого суждения? Вы сами по крови кто?» Он внимательно посмотрел на блондина, и тот поджал губы. Тот же. Если по крови судить будем, здесь жить будет некому. Все грязные, как вы выражаетесь». Последние слова он адресовал толстяку. Герман недовольно цокнул языком и сделал глоток из бокала. Ника стиснула зубы и уставилась в стол, разрываясь между желанием оторвать блондину хвост или спросить его о родословной. «Интересно, а кто он по крови?» Козел, не иначе». «К тому же», — спокойно продолжил темноволосый, «нам точно пойдет на пользу, если Оклус объявит о наследнице». Он еще молод, но не настолько, чтобы народ не задумывался о смене власти. Меня до сих пор удивляет, что все они поют ему сладкие песни поддержки и восхваления. Но помяни мое слово. Недалек тот день, когда раздастся неприятный шепот. А там, где шепот, недалеко до бунта. «Здесь ты прав, Фернусон. с явной неохотой кивнул толстый Герман. «Охотники до престола найдутся. Не удивлюсь, если безбожник Саквильский...» Что затеял безбожник Саквильский, Ника так и не услышала, потому что гости на первом этаже разразились бурей аплодисментов, и немногочисленная публика балкона как по сигналу повернула головы в сторону. Ника поднялась со своего места и подошла к перилам, чтобы лучше видеть происходящее. Гости смотрели на сцену, дружно хлопая, и их лица озаряли улыбки. Оперная дива закончила очередную партию и с поклоном удалилась, а ее место занял мужчина. Среднего роста, подтянутый, темно-русые волосы на висках, тронутый сединой. Угольно-черный смокинг выгодно подчеркивал его стать. В руках, облаченных в блестящие серебристые перчатки, сиял бокал. «Приветствую вас, мои дорогие гости!» — сказал он громко и с нескрываемым задором. Аплодисменты стихли, и публика покорно замерла, внимая говорящему. Ника машинально приникла к перилам, напряженно всматриваясь в силуэт мужчины. «Это он! Без сомнений, это был он!» Внутри что-то екнуло и оборвалось. «Этот год подходит к концу!» Он был спокойным, но мы с вами не должны забывать, что перед бурей всегда идет затишье. Мужчина вдруг усмехнулся. Тихо, едва слышно. «Однако я не буду утомлять вас длинными речами. Хочу лишь пожелать всем здравия, трезвости ума, новых свершений и побед. Наша земля всегда процветала, и пусть так будет дальше. Я обещаю...» Проследить. Он торжественно поднял бокал, и гости вновь зашлись в овациях. Кто-то крикнул слова одобрения, но он не отреагировал, вдруг поднял взгляд на балкон и посмотрел на Нику. Ее сердце бешено колотилось. Она отчетливо видела, как бьется жилка на его правом виске, и ей внезапно стало не по себе. Ника не помнила отца, как он говорит. Как выглядит? Вообще ничего. Если верить Рите, в последний раз они виделись 13 лет назад, и над воспоминанием об этой встрече кто-то филигранно поработал. С самого начала дня она отодвигала мысли о Николасе на задний план, думая о чем угодно, о портале, устройстве мира, разговоре с бабушкой, но никак не о нем. Да, Николас был ее семьей, но не был родным. По-настоящему родным человеком и как ей вести себя сейчас Ника попросту не знала. Скрипач заиграл трепетную мелодию, мужчины поспешили пригласить своих дам на танец. Не отрывая взгляда от Ники, Николас поднялся по лестнице, на ходу снимая маску. Глаза у него были карие, чуть вытянутые к вискам, брови широкие и темные, за счет чего взгляд казался суровым, как у Коршина. Походка тяжелая. Уверенная, наверное, так и должен ходить правитель. Оклус. Ника прикусила щеку изнутри и смело посмотрела ему в глаза. Здравствуй, тихо произнес Николас. Неожиданно для себя Ника присела в реверансе. Внутри все бушевало от волнения, и она не смогла выдавить ни слова. Я бы не хотел, чтобы ты меня так приветствовала, сказал он и уголки его губ едва заметно дернулись ника словно оцепенела она смотрела на отца прищурившись изучала его лицо пыталась найти хоть что то общее между ними и его голос на фоне этого звучал как будто издалека чужой и неправильный понимаю мое приглашение было очень неожиданным и нам о многом стоит поговорить неуверенно произнес николас Не до конца понимая, что делает, Ника протянула ему руку. Николас несколько секунд растерянно смотрел на нее, а затем робко пожал ладонь. Я просто не знаю, о чем с тобой говорить, честно призналась Ника. Краем глаза она заметила, как компания мужчин, обсуждавших ее правление, неотрывно смотрела в их сторону. Ника опустила руку. Ваше величество! Раздался голос из за стола. Толстый герман приподнялся на стуле и поднял бокал в знак приветствия. Николас холодно улыбнулся ему и жестом попросил Нико пройти вперед. Господа! Величественно произнес он, от недавней неуверенности в голосе не осталось и следа. Мужчины как один выпрямились. Ника поймала заинтересованный взгляд блондина и угрожающе прищурилась. «Надеюсь, вы хорошо проводите время?» «Конечно, все чудесно!» — поспешил с ответом Герман. Остальные одобрительно закивали. «Тогда не смею вам мешать. Веселитесь. Волшебная ночь, господа. Господин Дамор, на пару слов». Не мешкая, блондин вышел из-за стола. Его лицо бескровное, бесстрастное, как у статуи, ни один мускул не дрогнул — контрастировала с лицами остальных, на которых читалось любопытство. Втроем они отошли к лестнице. ⁇ Господин Демор, смею ли я полагаться на вашу преданность и умение держать язык за зубами? ⁇ Николас говорил спокойно и уверенно, и этот тип покорно внимал каждому его слову с таким видом, будто стоять вот так перед правителем было обычным делом. Нико это от чего-то удивило хотя откуда ей знать, как у них тут заведено общаться? Безусловно, ваше величество. Рад слышать. Хочу верить вам, мою дочь. Чего? Ника надеялась, что умудрилась сохранить лицо и не вытаращиться на них. Ее губы дрогнули, и она заставила себя ухмыльнуться и дерзко взглянуть на блондина, но тот лишь скользнул по ней взглядом, да и то без особого интереса. «Мне бы не хотелось, чтобы все в замке узнали о Николине. По крайней мере, не сейчас. И если я буду сопровождать ее ближайшие несколько дней, это вызовет вопросы. Хватит и того, что я сейчас стою здесь. Мне будет спокойнее, если вы составите Николине компанию». Ника опешила. «Вот так сразу, вот так сразу он решил избавиться от нее. С ума сойти. В груди зародился гнев. Злость, непонимание, разочарование. «Дурочка, на что ты надеялась?» «Не зря ведь Михаил сказал, что Николасу только и нужно что проверить, почему какой-то неугодный им козел интересуется ее персоной. Политика и только!» Дамор чинно кивнул Николасу и, наконец, посмотрел на Нику. Она кисло улыбнулась ему. Хотела даже сострить на тему его рассуждений о Рите, но быстро передумала. Не знала уже, на кого злиться больше — на сплетника-блондина или отца-чужака. «Добро пожаловать в замок, мисс Николина. Как только вам будет угодно покинуть этот зал, я провожу вас в ваши покои. И все последующие дни почту за честь сопровождать вас». Ника вскинула бровь и посмотрела на него, как на идиота как только вам будет угодно, покои, сопровождать. Да уж, ей придется сильно поработать над своей лексикой, если приспичит жить здесь. «Почту за честь!» — буркнула она. Дамор и бровью не повел, лишь поклонился Николасу и адресовал ей самой короткий кивок головы, а затем, без лишних слов, вернулся к своим собеседникам. «Послушай», — сказал Николас, — Манерность и холодность в его голосе уступили едва уловимому волнению, и, может, Ника и не заметила бы разницы, если бы все это время так внимательно не следила за ним. Это была формальность. Мы ее решили сразу. «Господин Дамор, на него можно положиться. Если ты пожелаешь задержаться в замке, сколько угодно. Рядом с ним ты в полной безопасности». «Да мне плевать, если честно», — тихо ответила Ника, обращаясь к своим кедам. «Не понимаю, что я здесь делаю». Ника могла бы спросить его обо всем, что ее волновало. О списке, о себе, о кладбище и книге. О, она могла бы найти сотню тем для разговоров, не затрагивающих ее чувства и их отношения, но неожиданно поняла, что не хочет иметь с этим мужчиной никаких дел». Не хочет. Или не готова. Не ожидала, что встреча с ним заставит ее так сильно волноваться и задаваться вопросами о прошлом. «А почему? Почему ты оставил меня? Что случилось? Что будет с нами?» Николас казался прямолинейным и не старался церемониться с ней, и Ника испугалась, что его ответы внесут еще большую сумятицу в хаос мыслей в ее голове. В конечном счете... Он — правитель, оклус огненной земли. Зоркий, но, возможно, не настолько, чтобы держать дочь в поле своего зрения. Ника посмотрела на отца, и вдруг его сосредоточенный холодный взгляд смягчился, уголки губ дернулись, и он уже открыл рот, но замер и посмотрел куда-то поверх ее головы. Ника поняла, тоже почувствовала. Взгляд, пристальный, настырный и зовущий, как сирена, впился в ее спину, и она обернулась. В углу балкона, за самым маленьким столом, освещенным круглой тусклой лампой, сидел мужчина. Странно, что она заметила его только сейчас, ведь он выгодно отличался от компании ее новоиспеченной няньки Домора. Сидел он на стуле, как на троне, вальяжный, уверенный, в матовом сером смокинге. Половину его лица скрывала черная маска, а другая была грубой, словно вытесанной из камня, с кожей смуглой, как у турка. Темные, как аспиды, глаза смотрели на нее ничего не выражая. В позе и лице его не было какой-то явной угрозы, но Нике вдруг захотелось попятиться, а лучше сорваться на бег, лишь бы оказаться подальше отсюда. Что-то внутри нее шевельнулось призывая к осторожности. Владислав Долохов, прозвучал тихий голос Николаса у ее уха. Ника вздрогнула и резко взглянула на отца. Тот самый, кто интересуется мной? Именно. И я прошу тебя подыграть мне пять минут, не больше. Хорошо? Ника кивнула. Они шли к столику этого Долохова, и ей бы злиться, что отец ни на секунду не пожелал отступить от своего плана и хотя бы узнать, как у нее дела, прежде чем кидать на амбразуру. Но она не могла, потому что была глупой от природы или просто голодной до любого родительского внимания. И поэтому вместо этой самой злости испытала прилив ничтожной жалкой радости – От того, что отец пригласил ее сыграть в игру, правил которой она совершенно не понимала. Когда они приблизились, Владислав Долохов уже вышел из-за стола и склонил голову в приветствии. «Господин Долохов», — кивнул Николас в ответ и обратился к Нике. «Наш почетный гость. Один из пяти непревзойденных советников Оклуса Небесной Земли Стефана Саквильского. «Мое почтение, принцесса», — с придыханием сказал Долохов, и его голос, словно удар хлыста, разорвал напряженную атмосферу в считанные секунды, сгустившуюся над троицей. Мужчина протянул Ники руку в белой перчатке. Ведомая странными чувствами, она вложила в нее свою ладонь, и Владислав прикоснулся к ней губами, ни на миг не отводя взгляд от ее лица. «Какой жуткий тип!» «Как вам здесь нравится?» Прошелестел Долохов, сверкнув глазами. Он наполнил бокал из графина и протянул Нике. «Вино неописуемо. Попробуйте». Ника чувствовала себя тряпичной куклой на веревках. Ее сознание было живо, но как будто спряталось где-то глубоко в голове, а телом управляло нечто другое. Рука сама собой потянулась к бокалу, и она сделала глоток. Противный слоноватый вкус. Тот самый, что она чувствовала в кофе упоминального костра и в стакане маркела на балконе в день его рождения. Оцепенение вмиг испарилось. Ника выпустила бокал из рук и закашлялась. «Что? Что случилось?» Николас потянулся к ней и даже коснулся плеча, но быстро отдернул руку. Ника замотала головой, вытирая рот ладонью. Она посмотрела на Долохова и заметила в его взгляде любопытство. «У вас очень странные предпочтения». «Как и у вас», — едко улыбнулся он и кивком указал на ее кеды, испачканные красными брызгами. И прежде чем Ника успела ответить, Долохов схватил со стола салфетку, опустился на одно колено и промокнул носки ее обуви. Кончики его белоснежных перчаток пропитались вином, и Ника сглотнула, тщетно пытаясь избавиться от жжения в горле. Она поймала сосредоточенный взгляд отца. «Очень жаль ваши перчатки», — буркнула она. Долохов поднялся с колен и бросил салфетку на стол. Лицо его оставалось непроницаемым, но в глазах играли недобрые огоньки. «Жаль». Это очень особенная пара. И чем же? Она была свидетелем венчания двух любящих сердец. Ника едва удержалась от гримасы. Долохов был неприятен ей. Он как удав, властный и надменный, привыкший все держать под контролем. И Ника с отвращением представила, как, будь они наедине, он наверняка стер бы ее в порошок одним лишь взглядом владислав был рад увидеть вас но нам пора наконец произнес николас говорил он спокойно но ника ощутила его волнение долохов молча поклонился обоим и вернулся за свой стол ника и николас не спеша прошли к лестнице показал наживку и как все прошло не сдержалась она Так много всего случилось, и ее обуревали самые разные чувства. Нужно было дать им выход хоть какому-нибудь. Николас вздохнул и коротко поджал губы. Борясь желанием вновь взглянуть на этого странного мужчину, Ника закатила глаза и заставила себя беззаботно улыбнуться. Со скрипом, но все же. Слушай. В моей жизни творится какая-то хрень, и я жо, э э э. И я чувствую, что это как-то связано с твоим миром. Именно поэтому я здесь. Мне плевать, в какие игры играешь ты, я лишь хочу разобраться в том, что происходит со мной. Кто-то подкинул мне одну вещицу и заманил в школу. Теперь этот мужик... Ника хотела сказать больше про одержимость, про Маркела и про свои шрамы, но прикусила язык. Понимала, что сейчас ни место и ни время. Да и то, как Николас смотрел на нее внимательно и учтиво, совсем не располагало к откровениям. «Мы сами многого не понимаем, но я хочу заверить тебя, ты под нашей защитой. Мы не посягаем на твою личную жизнь, но делаем все, чтобы твоей жизни ничего не угрожало. Я хочу попросить господина Дамора охранять тебя не только здесь, но и... «Что?» — воскликнула Ника, и тут же втянула голову в плечи, затылком чувствуя на себе взгляды собравшихся на балконе. «Охранять меня там, в Лондоне?» — зашептала она. «Господи, не надо!» «Николина, этот мужчина опасен, я...» «Пожалуйста, не надо! Не надо!» Никола сдержанно кивнул, но даже не обладая должной эмпатией, Ника поняла, что его решение непоколебимо. Блять. Оставалось надеяться, что этот чопорный потлатый засранец будет охранять ее за пределами пансиона. Ника обреченно вздохнула и рассеянно оглядела балкон. Мужчины в компании Домора вели непринужденную беседу. Рыжеволосая женщина что-то ласково нашептывала на ухо своему спутнику, а Владислав Долохов задумчиво крутил в руках бокал. Его кисти с изящными длинными пальцами были затянуты матовыми белыми перчатками. Что же им всем нужно от нее? И нужны ли они ей? Ника вдруг поняла, что даже если бы Николас знал ответы на все вопросы, она пока не хотела их услышать. Потому что есть такая правда, которую нельзя принимать без подготовки. «Это слишком для одного раза», — прошептала она, не смея встретиться взглядом с Николасом. «Слишком для меня. Я хочу закончить вечер».